Олег подошёл к печке и подбросил поленцы. Оно сразу запылало голубоватым жарким пламенем. Отблески заиграли на лицах. У них была специальная горелка и топливо. Какое, спросил Олег? Ну, уж, по крайней мере, не дрова. Я лягу, сказала мать. Помоги мне, Олешка. Старый успел первым. Он подвёл мать к постели и уложил её. Ступливом можно придумать, сказал Олег, глядя в огонь. И горелку мы сделаем. Ты всерьёз это замыслил? совершенно серьёзно, сказала Олег. Если подняться к перевалу на воздушном шаре, это будет громадная экономия времени и сил. хотя бы подняться а может и спуститься или сделать два три шара один для людей другой грузовой оставь эти бредни испугалась мать ещё полетишь разобьёшься не бойся ирина ответил старый это только мечта сделаем сказала лек Он повернулся и быстро вышел из хижины. "Оденса!" крикнула вслед мать, но он не слышал. На улице похолодало. Пошёл мелкий снег, мокрый, крупиной. Крупинки взбивали лужи и катились по скользкой земле. Поднялся ветер, он был северный, с гор. Было темно, только тускло сквозь крупу светил, покачиваясь фонарь у ворот. Его свет падал на мокрый блестящий гребень козы, которая маячила у изгороди, ждала кавалера. Олег перепрыгнул через лужу и наискось через дорогу побежал к хижине Сергеева. Сквозь затянутое мустанговой плёнкой окошко пробивался слабый свет плошки. Олег постучал и сразу же вошёл, захлопнув за собой дверь, чтобы не выпускать тепло. Сергеев: "Прости". сказал Олег от порога: "У меня идея". Сергеев сидел за столом, пил чай, кипяток подкрашенный сушёной травой. Напротив за столом сидела Линда Хинт в дава Томаса. Марьяна в торце стола колдовала в полутьме, расставив плошки с сушёными снадобьями. "Садись", сказал Сергеев. Линда поздоровалась тоже, хотя и не, конечно, раз пять за день уже виделись. К тому же Линда приносила Сергееву поесть в мастерскую. Она в последнее время часто приходила к Сергееву, и никто этому не удивлялся. Все думали, что она переедет к Сергееву жить. Мать Олега даже говорила: "Скорей бы, чего не ждут". Линде совсем тяжко без мужа. Двое детей, она-то знала, что такое женское Одиночество. Я решил сделать воздушный шар, сказал Олег. Зачем? спросил Сергеев. Он был самым сильным и надёжным мужчиной в деревне, как бы вожаком этой маленькой человеческой стаи. Ищу крепкий, и относительно целый, как сказала мать. У него лишь не хватало двух пальцев на правой руке. С Марианной у них были похожи только глаза. У обоих серые, светлые, в длинных густых ресницах, но лицо Сергея было квадратным, тяжёлым и, наверное, некрасивым, если посмотреть на него чужими глазами. Однако в лице было спокойствие, и ему можно было верить. Раньше кумиром Олега был старый, который обо всём знал, который был учителем. Но после возвращения с гор Олег всё больше привязывался к Сергееву. Тот был не только учителем, он был мастером, и у них с Олегом было общее дело. Мы сделаем большой воздушный шар, сказал Олег, и на нём полетим к кораблю. Ты понимаешь? Ты всё-таки садись, Марьяшка. Сделай гостю чай. Я уже напился, сказал Олег, но сел. Линда поднялась и сказала, что ей пора, а то дети боятся и не спят. Олегу всегда казалось, что Линда холодна к нему, потому что именно из-за него погиб в горах её муж, и она не может ему этого простить. Олегу хотелось подойти к ней и сказать, что он не виноват. Он ничего не помнит. Его укусила снежная блоха. Но Олег так и не решился подойти к Линде, которая в одну ночь поседела, когда узнала, что Томас погиб. Сергеев смотрел вслед Линде, и Марьяна тоже смотрела ей вслед, и Олег вообразил, что Марьяна не хочет, чтобы вместо её матери, которая погибла очень давно, здесь жила Линда. Хотя все знают, что Линда тихая и добрая. Продолжай, перебил мысль Олег Сергеев. Если сделать большой воздушный шар и дождаться, пока будет хороший ветер, можно подняться на нём в горы, даже долететь до полюса. Ты представляешь, какая это экономия? Любопытно, сказал Сергеев, который никогда не спорил, пока сам для себя не решит проблемы. Большой воздушный шар. И если дождаться обратного ветра, то можно на нём спуститься обратно. И за лето слетать на корабль 5 раз. Ты понимаешь? 5 раз. Сергеев отрывисто засмеялся, будто кашлял. Именно 5. Именно. Олегу показалось, что он уже нашёл союзника, а если это так, то считай, шар взлетел. Можно я буду думать вслух, спросил Сергеев. Не надо, хотел ответить Олег, сейчас всё рухнет. Сергеев это не старый, который мыслит в общих чертах. Сергеев сейчас найдёт по-настоящему слабые места. Если бы мы сделали шар, сказал Сергеев. И он бы полетел, это было бы полезно. Но, во-первых, шар неуправляем. Допустим, мы поднимемся в воздух, ветер попутный, мы летим к горам, потом ветер меняется, и нас несёт к снежным хребтам, где никто из нас не был. Мы разбиваемся и погибаем или садимся, но потом не можем найти пути назад. как мы прикажем ветру принести нас именно в нужную долину. Олег взглянул на Марьяну, она подвинула к нему чашку чая. Марьяна была за него. Олег вдруг почувствовал себя как на экзамене. В прошлом году старый устраивал им, ему, Марьяне и Дику экзамены, потому что они стали большими и кончили школу. Это были торжественные экзамены. Все жители посёлка, даже маленькие дети, собрались под навесом рядом с календарными столбами. Старый задавал вопросы и другие члены комиссии, Вайткусы и большая Луиза тоже задавали вопросы. Олегу почему-то достались вопросы куда более трудные, чем Марии Недику. И он был немного обижен на старого за такую несправедливость. И только потом он понял, что в этом и была справедливость старый приготовил каждому вопросы на которые тот мог ответить